Веселый, плохой свой. Предположим, что завтра все эти нефтяные скважины пересохнут. И куда прикажете девать цистерны, резервуары, нефтяноливное оборудование, в которое вложено столько денег? Нет. Пусть этим занимаются нефтяники. Зачем железным дорогам взваливать на себя такую обузу? Рокфеллер с этим согласился, как бы неожиданно и в апреле 1874 года заключил сделку с железной дорогой Эри. Стандарт-Ойл получает в свое распоряжение терминал в Вихокене, штат Нью-Джерси, а взамен модернизирует за свой счет оборудование для поставок нефти в Новую Англию и на юг, и половину своего товара перевозит по Эри. Таким образом, Рокфеллер не только получал льготные тарифы, но и мог отслеживать перемещение продукции своих конкурентов по всей стране. Он мог даже заблокировать эти перемещения. Достаточно просто скупить все бочки или зафрахтовать все цистерны. Кстати, бочки – это вчерашний день. Тара порой стоит дороже содержимого, да и всех лесов в округе не хватит, чтобы удовлетворить все потребности. Заботясь об интересах железных дорог – «Стандарт-Ойл» стала вкладывать десятки тысяч долларов в изготовление железнодорожных цистерн, которые потом сдавала в аренду. Железные дороги сразу ввели дополнительную плату за доставку обратно пустых бочек, в то время как цистерны возвращались порожняком бесплатно. Пользователи цистерн получали такую же скидку на утечку, как и перевозчики бочек, вот только цистерны не протекали. Таким образом, экономия стандарт-ойла равнялась стоимости 62 галлонов с каждой цистерны. В Кливленде ей становилось тесно. Контора переехала в построенный Рокфеллером и Харкнесом четырехэтажный дом 43 на Евклид-авеню, к востоку от Паблик-сквер. Здесь было больше простора. Каждое утро ровно в 9.15 в дверях появлялся Джон Ди с тщательно выбритым подбородком и ровно постриженными усами и бакенбардами. Цирюльник приходил к нему на дом. «Мистер Рокфеллер входил с видом спокойного достоинства», — вспоминал позже один из служащих. «Он был безупречно одет и выглядел так, словно его только что вынули из шляпной картонки». В руках он держал зонт и перчатки, на голове шелковый цилиндр. В манжеты были вставлены запонки из черного оникса, обязательного для людей, считающих себя влиятельными, с буквой «Р». Туфли начищены до умопомрачительного блеска. Джон Ди придавал внешнему виду обуви такое значение, что в каждом отделении фирмы непременно имелся бесплатный набор щеток и коробочек с ваксой. Высокий, бледный, невозмутимый, Рокфеллер желал всем доброго утра, справлялся о здоровье присутствующих, а затем скрывался в своем скромном кабинете. Это занимало столь мало времени, что некоторые сотрудники вообще не замечали, когда он приходил и когда уходил. «Его никогда не было, и при этом он всегда был здесь», — скажет один из его компаньонов. Многие мелкие служащие даже не знали шефа в лицо. Рокфеллер редко назначал встречи, особенно незнакомым людям, предпочитая общаться письменно. Людям вовсе не обязательно знать больше того, что им положено знать. Его любимыми поговорками были «Успех приходит к тем, кто держит уши открытыми, а рот закрытым». И «не словами, а делами» наполняется мошна. Путем упорных упражнений Рокфеллер сумел превратить свое лицо в непроницаемую маску. Когда он читал телеграмму, Принесший ее клерк никогда не мог догадаться по выражению лица босса Хорошие пришли новости или плохие Ежевечерние проповеди, произносимые самому себе О грехах гнева, тщеславия, слабости и гордыни А также исповедально наровоучительные записи в дневнике Которые он вел с самого детства У баптистов нет таинства исповеди Помогали держать себя в руках а мысленный разбор своих поступков утверждал в сознании собственной правоты. Однажды к нему в кабинет ворвался разъяренный подрядчик и разразился потоком ругательств. Джон Ди спокойно продолжал работать за письменным столом, не поднимая головы, а когда посетитель выдохся и замолчал, спросил его, «Я не расслышал, что вы сказали, вы не могли бы повторить?» Он гордился, что у него ненормально редкий пульс – 52 удара в минуту. Пунктуальность была возведена в степень непреложного закона. Один человек не имеет права отнимать время у другого без необходимости. Весь день был расписан по минутам. Работа перемежалась с отдыхом, чтобы восстановить силы для работы. В середине утра... Перерыв на молоко и крекеры. После обеда полчаса на сон. Нехорошо постоянно держать все силы в напряжении. Джон расхаживал по кабинету мерными шагами, заложив руки за спину. Останавливался у черной доски на стене и вписывал мелом новые цены на нефть. Садился на высокий стул и изучал бухгалтерские книги, что-то подсчитывая на листочке. Вставал у окна и смотрел на небо бесстрастный, как идол. «Многим из нас не удалось совершить великих дел из-за неумения сосредоточить свой ум на одной вещи, которую следует сделать в нужное время, отрешившись от всего остального», — сказал он однажды. Иногда он выбирался из своей берлоги и шел по коридору, размеренный, как метроном, всегда проходя определенное расстояние за одинаковое время. Движения его были бесшумными, голос почти неслышным. Он скользил тенью и появлялся за спиной у служащих, точно привидение, учтиво прося разрешения ознакомиться с тем, что они делают. Чаще всего это случалось в бухгалтерии. «Позвольте мне», — говорил он и брал в руки грозбух. «Очень хорошо, в самом деле, аккуратно». Вот здесь небольшая ошибка, исправьте, пожалуйста. Бухгалтер был ошарашен. За такое краткое время пробежать глазами плотные колонки цифр и найти ошибочку, он мог поклясться единственную на весь грозбух. В бухгалтерии Рокфеллер установил гимнастический снаряд, палку на резиновых ремнях, которую можно было отталкивать или тянуть к себе, разминая мышцы. Однажды утром, застав его за этим занятием, молодой помощник бухгалтера проворчал, что эта штуковина столько места занимает, лучше бы ее отсюда убрать. «Хорошо», — сказал Рокфеллер, и штуковину убрали. А служащий с ужасом узнал от товарищей, что высказал недовольство самому шефу и стал ждать увольнения. Однако его не последовало. Джон Ди по-отечески относился к своим служащим, принимал живое участие в решении их проблем, щедро платил, а уволить мог только за серьезный проступок. Всю свою ярость и мстительность он приберегал для конкурентов. В конце августа 1874 года Рокфеллер и Флаглер отправились в Саратогу-Спрингс, штат Нью-Йорк. Модный курорт у подножия Адирандакских гор, славившийся минеральными источниками, казино и рысистыми бегами. Командор Вандербильт построил там себе дачу. Кстати, именно ему мир обязан появлением картофельных чипсов. Однажды, ужиная в ресторане Moon Lake Lodge, Вандербильт вернул жареный картофель на кухню, слишком толсто нарезан. Шеф-повар Джордж Крам рассердился, нашинковал клубни кусочками толщиной в бумажный лист и угодил взыскательным клиентам. Однако руководители Стандарт Ойл ехали туда совсем не за этим. У них была назначена тайная деловая встреча с Чарльзом Локхартом из Питтсбурга и Уильямом Уорденом из Филадельфии. Локхарт По оценке Джона Ди, один из самых опытных, степенных и сдержанных людей в бизнесе, был ветераном нефтяной отрасли. Он начинал еще в 1850-е и первым отправил образцы пенсильванского керосина в Лондон. Товарищество Локкард Фрю и компания обзавелось филиалом в Филадельфии Уорден Фрю и компания, позже превратившимся в Атлантик Рефайнинг Компани. Они поставляли в Ливерпуль нефтепродукты в железных цистернах, сокращавших риск воспламенения и предохранявших от распространения неприятных запахов. После завтрака все четверо удалились в уютный павильон возле одного из источников и проговорили там шесть часов кряду. Ну, как проговорили. Локкарт внимательно слушал, не произнося ни звука, Рокфеллер потом сказал Флаглеру, что с таким человеком он охотно пошел бы на рыбалку. Зато Уорден, наоборот, был излишне экспансивен. Джон Ди пытался донести мысль, что только объединившись в одну компанию, они смогут остановить снижение цен. Собеседники колебались, и тогда он выложил на стол главный козырь. «Приезжайте в Кливленд!» «И посмотрите нашу бухгалтерию». Уорден приехал и не поверил своим глазам. Себестоимость керосина была такой низкой, что Рокфеллер мог продавать его дешевле, чем Уордену обходилось его производство, да еще и получать прибыль. Потратив несколько недель на оценку возможностей стандарт-ойл и получив обещание, что они получат право голоса в правлении, Уордон и Локхарт тайно продали Рокфеллеру свои заводы за акции «Стандарт-Ойл». В один присест «Анаконда» заглотнула больше половины питсбургских нефтеперерабатывающих предприятий, и новые союзники пообещали прибрать к рукам независимых производителей. Через два года «Независимость» сохранил только один из двадцати двух. К тому времени в Нью-Йорке уже удалось купить компанию по производству нефтяных контейнеров и крупный нефтеперерабатывающий завод на Лонг-Айленде, а Уильям Рокфеллер сумел заполучить контроль над Чарльз Пратт и компанией. Прежде чем сдаться, Пратт, немногословный, осторожный баптист, обсудил этот вопрос с Генри Роджерсом, в недавнем прошлом ярым обличителем СИК и они решили, что для пользы дела надо объединяться. Джон Ди довольно потирал руки. «Я рад тому, что в большинстве случаев те же самые люди, которые отчаянно сопротивлялись всему, что предлагает стандарт Ойл, встретившись с нами лицом к лицу, узнав все от нас, а не от клеветников, с готовностью к нам присоединялись и позже никогда об этом не жалели». Роджерс сформулировал условия, обеспечивавшие им с Пратом работу и достаток, а также получил пакет акций «Стандарт-Ойл». Рокфеллер взял перспективного молодого человека в свою команду, к тому же Роджерс подружился с Генри Флаглером, с которым у него было много общего. Новые союзы держались в секрете, но их последствия бросались в глаза – После того, как Рокфеллер и Прат пожали друг другу руки, Джон Эллис, производивший вазелин, неожиданно обнаружил, что не может зафрахтовать вагоны для перевозок сырой нефти. Словно какая-то невидимая сила вставляла ему палки в колеса. Ему недолго пришлось ломать голову над этой загадкой. В контору зашел представитель Стандарт Ойл и сказал ему по-дружески: вам ничто не поможет. Придется продать завод нам. «Я ни за что не продам его таким мошенникам, как Стандарт-Ойл», – взорвался Элис. Ему удалось удержаться на плаву, но он стал исключением из правил. Рокфеллер летом переговорил с руководством железных дорог штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк заставив их уравнять тарифы для всех нефтеперегонных заводов, поставляющих свой товар на восточное побережье. Теперь по участку в 150 миль, соединявшему Ойл Крик и Кливленд, сырую нефть перевозили бесплатно, так что нефтедобытчики утратили свое преимущество. Когда эта новость грянула как гром среди ясного неба, 9 сентября 1874 года, Вдоль всего нефтяного ручья начались митинги протеста. Какими только словами не поносили Рокфеллера. Но руководство железных дорог теперь твердо знало, что добытчики индивидуалы обречены. Стандарт-Ойл занялась созданием сети нефтепроводов основав для этого американскую трансферную компанию под руководством энергичного 30-летнего ирландца Дэниела Одея. Рокфеллер также приобрел треть акций нефтепроводной компании Вандергрифт и Форман, в результате чего родилось новое предприятие United Pipe Lines, якобы независимое от стандарт-ойл. Якобы, понимаете? Выдав небольшие пакеты ее акций Уильяму, Вандербильту, Нью-Йорк-Централ и Амасе-Стоуну, Лейкшор шор Рокфеллер теперь извлекал максимальную выгоду и из железнодорожных перевозок, и из трубопроводов, контролируя 36% рынка. Не забывал он, разумеется, и о самом производстве. У Сэма Эндрюса появился конкурент в лице Эмброуза МакГрегора, которому поручили надзор за производством нефтепродуктов в Кливленде. Конкурентов надо опережать не только по объему производства, но и по широте ассортимента. А Эндрюс так всю жизнь и будет гнать из нефти только керосин и лиграин. Рокфеллер не был химиком, но умел находить профессионалов и прислушиваться к ним. Благодаря МакГрегору стандарт-ойл существенно удлинила перечень своих продуктов. Парафин для жевательной резинки и свечей, гудрон и асфальт для строительства дорог, смазочные материалы, лаки, краски, промышленные кислоты. В начале 1875 года Добычей анаконды стал второй по величине завод «Тайтус -Вилла» – «Портер», «Морленд» и компания. В результате чего 27-летний Джон Д. Арчболд вошел в руководство «Стандарт Ойл. Рокфеллер обратил внимание на этого заводного толстячка не тогда, когда он гомонил на митингах, придавая анафеме кливлинских прохиндеев, а при регистрации в одной Тайтусвиллской гостинице». В журнале над его собственным именем красовалась надпись «Джон Ди Аршболд, 4 доллара за баррель». Сырая нефть тогда продавалась гораздо дешевле. Это был тот самый случай, когда сошлись две противоположности. Высокий худой Рокфеллер, похожий на агента похоронного бюро, был очарован подвижным коротышкой Аршболдом, сыпавшим шутками и анекдотами. Как заметил один современник, он высмеял себе дорогу к богатству. Сделавшись придворным шутом, Арчболд постепенно выбьется в наследники, превратившись в приемного сына. Его отец-священник бросил семью, когда Джону было 10 лет. Наверное, потому что напоминал Джону Ди его собственного отца. Несмотря на всю сложность их отношений, старший сын дьявола Билла был благодарен отцу за практическое воспитание без розовых очков. Даже пьянство и игромания Арчболда не оттолкнули от него трезвенника Рокфеллера, который, конечно же, увещевал его не предаваться пагубной страсти, но расстаться с теской уже не мог. Ренегат и дезертир Аршболд оказался настолько ловким дипломатом, что помог «Стандарт Ойл поглотить нефтеперерабатывающий завод на Ойл-крике. Компанию теперь называли «Спрутом». В «Тайтусвилле» Рокфеллером пугали детей. Людей из Кливленда не пустили бы и на порог, а Аршбалд кого угодно мог обезоружить своей улыбкой. «Полезный человек». В мае Рокфеллер взял под свой контроль все крупные нефтеперерабатывающие центры, тайно купив компанию Джонсона Ньюлана Кэмдена в Паркерсбурге, штат Западная Вирджиния. До совершения сделки стандарт ойл потребовала произвести инвентаризацию фирмы и собиралась направить туда Эмброуза Макгрегора, но Кэмден... Побоялся, что Макгрегора может узнать начальник бондарной фабрики и заподозрить неладное. Покупку фирмы удалось осуществить в полнейшей тайне. Между прочим, Кемден, юрист по образованию, был президентом Первого национального банка Паркерсбурга и политиком-демократом. Дважды в 1868 и 1872 годах неудачно баллотировавшимся на пост губернатора Западной Вирджинии. Теперь от щупалец спрута ускользала только железная дорога Балтимор и Огайо, B&O, пролегавшая по югу Пенсильвании и соединявшая нефтеперегонные предприятия Паркерсбурга и Виллинга с Балтимором, где находился экспортный нефтяной терминал. Компания B&O к тому же поставляла сырую нефть в Питтсбург по нефтепроводу. Короче говоря, она была последней надеждой независимых нефтепромышленников, еще сопротивлявшихся новой власти. Президент B&O Джон Гарретт уже давно призывал Кэмдена выступить единым фронтом против стандарт-ойл и даже предложил ему льготные тарифы. Это и стало его роковой ошибкой. Коварный перебежчик выторговал для себя замечательные тарифы в обмен на ежемесячные перевозки 50 тысяч баррелей нефти и получил откат в 10 центов с барреля со всех нефтепродуктов, перевозимых B O, принадлежащих и самому Кемдену, и его конкурентам. Знал бы, Гаррет, на чью мельницу льет воду. Кемден, как и Аршбольд, начал скупать местное предприятие. Плакать хочется, когда приходится выкладывать хорошие деньги за этот мусор, жаловался он Рокфеллеру. Но это наш долг перед человечеством, и я считаю, что нужно исполнить его, не дрогнув. В сентябре Стандарт Ойл создала Акме Ойл Компани, подставную организацию для поглощения мелких предприятий под руководством Аршболда. В несколько месяцев он купил или взял в аренду 27 нефтеперерабатывающих заводов. На деньги не скупились, за работающие предприятия платили сколько попросят, но важнее всего было не допустить создания новых. Когда Сэмюэл Ван Сейкель Один из первых жителей Пит -Хоула, от которого теперь осталось одно воспоминание, и героический создатель первого трубопровода, пожелал построить новый завод. К нему пришел представитель «Стандарт Ойл и предложил хорошее жалование в обмен на отказ от этих планов. «Подумайте хорошенько. Даже если вы начнете перерабатывать нефть, на чем вы будете ее перевозить?» Кому продавать, вы непременно разоритесь, и Ван Сейкель уступил. Но успокаиваться было рано. Прогнозы Пенсильванского геологического комитета, что добыча нефти достигла пика и теперь может только идти на спад, в очередной раз не сбылись. В 1875 году нефть нашли в Баретфорде, к северо-востоку от Ойл-Крика. Туда немедленно устремились тысячи бурильщиков с горящими глазами, и цены вновь поползли вниз. Если в 1876 году за баррель давали 4 доллара, то два года спустя всего 70 центов. А правительство все уповало на конкурентную экономику и свободный рынок. При этом президент Улис Грант Благоговел перед богатыми промышленниками и был счастлив вращаться в их обществе. В отелях Вашингтона проживали толстосумы, покупавшие за наличные правительственные контракты, права собственности на землю, банковские лицензии и разрешения на прокладку железных дорог.